Глава 418. Умелый человек. После ухода Леван эру в начался приступ головной боли. Кукловод до сих пор прятался, что не могло не тревожить. К счастью, у него было над ним преимущество. все таки ему противостоял обычный темный раб. Раз Пуля так его назвала, значит, тот действительно был простым слугой, а он его хозяином. Это обнадеживало. «В крайнем случае, меня выручит Лапуля. Она-то уж точно сможет справиться с рабом». «Чтобы убедить эту гордячку помочь, мне придется немного ее умаслить». Ван Буоле задумался о своей непростой жизни. Ему приходилось во всем полагаться на себя, самостоятельно преодолевать все вставшие на пути препятствия. С этой мысли Ван Буоле начал планировать, как задобрить Лапулю. От размышлений его оторвал звонок. Лень Тяньхау просил разрешения зайти, чтобы доложить о ходе расследования. Ван Буоле стал слишком часто уединяться для культивации, поэтому резиденция в каком-то смысле стала его новым офисом. Вскоре пришел Лин Тяньхао, за время работы с Ван Буэлэ он сильно изменился. В нем почти ничего не осталось от того самоуверенного и немного замкнутого юноши, он превратился в надежного и опытного помощника. Однако таким он становился только в присутствии босса, в компании других людей Лин Тяньхао мало разговаривал, его замкнутость никуда не делась, просто он хорошо ее скрывал. С Ван Буэлэ у него сложились весьма интересные отношения. Защищая интересы начальника, он оберегал свои собственные. поэтому те, кто были не в ладах с Ван Буэлэ, нередко называли его цепным псом, змеей под колодной или лакеем. Лин Тяньхао машинально заварил Ван Буэлэ чашечку чая, ему даже в голову не приходило, что это не совсем соответствовало его статусу или что он пытался подлизаться к начальству. По его мнению, этим он показывал руководству свое уважение и отплачивал за все, то, что босс для него сделал. И Ван Буэлэ тоже привык к подобному отношению, прихлебывая чай, он слушал доклад Лин Тяньхао. «Мэр, во время вчерашних поисков мы не нашли ничего странного. Инспекция всех районов тоже подошла к концу. Собранные сведения и выводы изложены здесь». Линь Тяньхау передал Ван Буэлу нефритовую табличку. «Практикующие искусство вечной жизни распределены по шести районам города неравномерно. Большинство из них были найдены в автономном районе Чуньмо, следом идет район Фан Цзэн, потом Мой, затем территория префекта Кундао и префекта Цзиня. Что до района Вань Там не найдено ни одного человека, кто бы культивировал искусство вечной жизни, что само по себе странно. Лень Тяньхау был немного сбит с толку. Даже ему это показалось не очень реалистичным. Ван Боу Лэву простительно выгнул бровь. В нефритовой табличке указывалось, что в каждом районе практикующих технику насчитывалось от десяти до нескольких сотен тысяч. Но в районе Вэньхуэ не нашлось ни одного. Было бы преувеличением сказать, что их действительно не было... Но раз никто не зафиксировал ни одного случая, значит реальное число практикующих технику было совсем небольшим. Никто не смог бы подделать такой массив данных. «Что происходит? Неужто Ван оказался способным малым?» Заинтригованно подумал Ван Пуэлэ. Быть может, он поспешил с выводами. Линь Тяньхао немного помялся и уже тише сказал. «Я пытался выяснить причину, но заместитель префекта Людо Бень предложил вам посетить район, чтобы вы увидели все собственными глазами». Лентянь Хао сразу раскусил его. все таки он отвечал за сбор информации. В других обстоятельствах он бы не стал передавать сообщение Люда Убине. Люди вроде него представляли для него определенную угрозу. С другой стороны, без повода не стоило обманывать или оскорблять его. «Ха?» Ван Буллер смеялся. Люда работал заместителем Вань Вместо звонка он решил воспользоваться инцидентом с искусством вечной жизни, чтобы босс самостоятельно провел инспекцию. Ван Бола был не против, ему тоже хотелось посмотреть на ситуацию в районе Ваньхуая. Поскольку это был официальный визит, в район должны были прибыть много людей. Ваньхуаю уведомили заранее, чтобы он мог подготовиться к встрече мэра. Час спустя Ван Бола вместе с Линь Тяньхау и остальными с помпой прибыли в автономный район. Префект и его помощник уже их ждали. Заметив Ван Бола вдалеке, последний выбежал вперед и поприветствовал мэра, ещё до того, как его непосредственный начальник успел что-то сказать. Да убень приветствует мэра! громко и с явным волнением прокричал он. Мэр, пожалуйста, позвольте мне сказать! Очень рад вас видеть! Я бы хотел высказаться, если вы не против. Все прекрасно слышали Людо Убине. про себя чертыхнулся. Он хотел поприветствовать Ван Буоле, но после возгласа Людо на мгновение потерял дар речи. Он сразу подумал, что тот накопал на него компромат и теперь хотел доложить обо всем мэру. Ван Буола шел широкой улыбкой. После просьбы Людо его глаза ярко сверкнули. Линтяньхау и остальные, следовавшие за ним, резко стормозили. Долбень говори, не стесняйся! Ван Буолло размашистым шагом подошел к Людоубиню и помог ему выпрямиться. Тот от волнения немного дрожал. Мэр, далбинь, просит прощения! дрожащим от восторга голосом пролепетал он. Увидев вас вдалеке, я немного растерялся, немного замешкался с приветствием. Я вас так давно не видел, поэтому немного растерялся, будто с небес сошел бог несравненной красоты. «Никому в федерации не сравнится с вами. От мысли, что такой привлекательный человек возглавляет этот город, меня охватила неконтролируемая радость. За эту мою оплашность я готов принять любое наказание». У Вэньхуая округлились глаза. Как будто он увидел какого-то другого человека в шкуре Людоубиня. Многие разделяли это чувство. Подчиненные Вэньхуая, Линь и сопровождающий Ван Боуле ошеломленно уставились на Людоубиня. Многие про себя проклинали его за такое бесстыдное и наглое подхалимство. Даже толстокожий Ван Буэлло почувствовал себя не в своей тарелке после такой высокопарной речи. Несмотря на это, ему очень понравилось услышанное. Не позволив самодовольной улыбки появиться на лице, он сурово нахмырился и читал Люда Убине. Тот смиренно принял критику. Что странно, по его лицу промелькнуло облегчение. Замечание Ван Буэлло воспринимал как огромную честь. После норовоучительной лекции он продолжил подлицеваться к начальству. «Вы правы, мэр. Вы несете на плечах огромный груз ответственности». «Ваше наследие станет бесценным даром будущим поколениям. Вас ждет ослепительное будущее. Я слишком разокровенничался. Прошу простить. Просто не могу сдержать слов. Вот почему я высказал все, что накопилось в сердце». Линь ахнул. Похоже, он недооценил угрозу, которую представлял Люда что до Веньхуая он несколько раз покосился на заместителя. От зависти он про себя осыпал Люда проклятиями. Он был его начальником, но при виде Ван Буалы Люда напрочь об этом забыл. К тому же тот никогда не говорил ему чего-то столь же приятного. Но Веньхуэ накатило бессилие, когда он подумал о ситуации в автономном районе. Ему было слишком стыдно лично вести гостей на экскурсию, Люда Убинь, с другой стороны, похоже, не собирался звать Ванхуя с собой. Он воспользовался ситуацией и предложил гостям последовать за ним на экскурсии по автономному району. После этой небольшой сценки Люда повел их за собой. Только они оказались внутри района, как по толпе прокатилась волна удивленных вздохов. По обе стороны от главного входа в автономный район стояло две огромных статуи Ван Буоле. Ван Буоле пораженно перевел взгляд созвоянина на Убини, который почтительно стоял рядом, а потом взглянул на настроение неподалеку. Несмотря на замешательство, он не стал ничего говорить. Когда они двинулись дальше, у всех кроме Люда Убине, начала слегка кружиться голова. В автономном районе стояло огромное количество статуй Ван Буоле разных размеров, Каждые несколько метров они натыкались на скульптуру мэра в разных героических позах.